Дэниэл Киз Цветы для Элджермана Перевод с английского Москва Радуга 1988 год Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Первый отчет о том, чего случается.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 Они будут меня использовать. Я так волнуюсь, что почти не могу писать. Сперва доктор Немюр и доктор Штраус поспорили об этом. Доктор Немюр был в кабинете, когда меня туда привел доктор Штраус. Доктор Немюр не знал, использовать меня или нет, но доктор Штраус сказал ему, что мисс Кинен рекомендовала меня самым лучшим из всех, кого она учит. Мне нравится мисс Кинен, потому что она очень умная учительница. И она сказала, Чарли, у тебя будет еще один шанс. Если ты добровольно согласишься на этот эксперимент, может, ты станешь умным. Они не знают, это будет навсегда или нет, но есть шанс. Поэтому я сказал, ладно, хотя очень боялся, потому что она сказала, что мне будут делать операцию. Она сказала, не бойся, Чарли, ты сделал такие большие успехи с такими маленькими способностями, что, я думаю, ты заслужил это больше всех. Поэтому я испугался, когда доктор Немюр и доктор Штраус об этом поспорили. Доктор Штраус сказал, что у меня есть что-то очень хорошее. Он сказал, доктор Немюр, Чарли не такой, каким вы представляете себе первого из ваших новых интелек не мог разобрать слово, суперменов, но большинство людей такого же низкого уровня интеллект, вражд и не общит. Они обычно тупы, апатич, и с ними трудно иметь дело. У него хороший характер, он заинтересован и с готовностью идет навстречу. Доктор Немюр сказал, не забывайте, что он будет первым человеческим существом, интеллект которого утроится в результате хирургического вмешательства. Доктор Штраус сказал, правильно, поглядите, как он хорошо научился читать и писать для своего низкого умственного уровня. Это такое же великое достиж как если бы мы с вами без всякой помощи изучили теорию Ности Эйнштина. Я понял не все слова. Они говорили слишком быстро, но, похоже, доктор Штраус был за меня, а другой нет. Потом доктор Немюр кивнул. Он сказал, «Ладно, может быть, вы правы. Мы используем, Чарли». Когда он так сказал, я очень разволновался, я вскочил и бжал ему руку за то, что он такой добрый ко мне. Я сказал ему, спасибо, док, вы не пожалеете, что дали мне еще один шанс. И я это сказал честно. После операции я обязательно постараюсь стать умным. Я буду ужас как стараться. Пятый отчет о том, чего случ. Десятое мар. Мне страшно. Многие люди, которые здесь работают, и сестры, и те, которые делали мне испытания, принесли мне конфеты и пожелали мне удачи. Я надеюсь, что мне повезет. Я спросил доктора Штрауса, смогу я после операции победить Элджернана, и он сказал, может быть. Если операция получится, я докажу этой мышке, что я могу быть таким же умным, а может даже умнее. Я смогу лучше читать и правильно писать слова, буду знать много разных вещей и буду как другие люди. Я хочу быть умным, как другие. Если это останется навсегда, они сделают умными всех на свете. Шестой отчет о том, что случается. 15 марта. От операции мне не было больно. Он ее сделал, когда я спал. Они сегодня сняли у меня с головы и глаз бинт, и я могу писать отчет о том, что случается. Доктор Немюр, который видел мои другие отчеты, говорит, что я пишу слово «отчет» неправильно, и он показал, как его нужно писать, и слово «случается» тоже. Я должен постараться это запомнить. Я очень плохо запоминаю, как нужно правильно писать. Доктор Штраус говорит, мне нужно писать все, что со мной случается, но он говорит, я должен рассказывать больше, что я думаю и чувствую. Когда я сказал ему, я не умею думать, он сказал, попробуй. Пока у меня на глазах был бинт, я все время старался думать. Ничего не получилось». Я не знаю, о чем думать. Может быть, если я спрошу его, он мне скажет, как я должен это делать, ведь теперь мне полагается стать умным. О чем думают умные люди? Наверное, что-нибудь придумывают. Я бы хотел уже уметь придумывать. Седьмой отчет о том, что случается. Девятнадцатое мар. Все то же самое. «Мне делали много испытаний и разные состязания с Элджернаном. Я ненавижу эту мышь. Она меня всегда обыгрывает. Доктор Штраус сказал, что я должен играть в эти игры. И еще он сказал, что мне скоро опять придется пройти эти испытания. Эти кляксы психованные. И те картинки тоже психованные». Мне нравится рисовать мужчину и женщину, но я не стану врать о людях. Я так сильно стараюсь думать, что у меня заболела голова. Я думал, доктор Штраус мой друг, а он мне не помогает. Он мне не говорит, о чем думать или когда я стану умным. Восьмой отчет о том, что случается. 23 мар. «Я иду обратно работать на фабрику. Они сказали, это лучше, чтобы я снова начал работать. Но мне нельзя никому говорить, для чего мне делали операцию, и я должен каждый вечер после работы на час приходить в больницу. Они собираются платить мне деньги каждый месяц, чтобы я учился быть умным». Я рад, что возвращаюсь на фабрику, потому что я скучаю по моей работе, и по всем моим друзьям, и по нашим развлечениям. Доктор Штраус говорит, что я должен продолжать записывать разные вещи, но мне не нужно это делать каждый день, а только когда я о чем-нибудь думаю или когда случается что-нибудь особенное. Он говорит, «Не падай духом, потому что на это нужно время». И идет медленно. Он сказал, что прошло много времени, пока Элдженнан стал в три раза умнее, чем раньше. Значит, Элдженнан меня всегда обыгрывает, потому что у него тоже была такая операция. Мне от этого легче. Может быть, я смогу делать этот лабиринт быстрее, чем простая мышь. Может, когда-нибудь я обыграю Элдженнана? Вот будет здорово. Пока похоже, что Элджернан останется умным навсегда. 25. Мар Мне больше не нужно писать наверху отчет о том, что случается. Только когда я отдаю это раз в неделю доктору Немюру, чтобы он прочел. Мне нужно только ставить число. Это сохраняет время. У нас на фабрике было сегодня очень весело. Джо Керп сказал, а ну-ка посмотрим, где у Чарли была операция. Что они сделали, как они добавили Чарли мозгов. Я захотел рассказать ему, но вспомнил, что доктор Штраус сказал нельзя. Потом Фрэнк Рейли сказал, что ты делал, Чарли, давай поднатушься и выкладывай. От этого мне стало смешно. Они мои настоящие друзья. Иногда кто-нибудь скажет Эй, посмотрите на Джо или Фрэнка, или Джорджа, какого он свалял Чарли Гордона. Я не знаю, почему они так говорят, но они всегда смеются. Сегодня утром Эмас Борг, который у Донигана четырех человек, называл мое имя, когда кричал на рассыльного Эрни. Эрни потерял пакет. Он сказал, черт возьми, Эрни, ты что, строишь из себя Чарли Гордона? Я не понимаю, почему он так сказал. Я никогда не терял никаких пакетов. 28 мар. Сегодня вечером ко мне домой пришел доктор Штраус, чтобы узнать, почему я не зашел туда, как мне положено. Я сказал ему, что мне больше не нравится играть с Элджерноном. Он сказал, что пока мне это не нужно делать, но я должен приходить. Он принес мне подарок, только это не подарок, а взаймы. Я подумал, что это маленький телевизор, но это не так. Он сказал, я должен его включать, когда ложусь спать. Я сказал, вы шутите, почему я должен его включать, когда я иду спать, где это слыхано? Но он сказал, что если я хочу стать умным, я должен его слушаться. Я сказал ему, и не думаю, что становлюсь умным». А он положил мне руку на плечо и сказал, «Чарли, ты еще этого не знаешь, но ты уже становишься умнее. Ты пока этого не будешь замечать». Мне кажется, что он просто был добрым, чтобы меня успокоить, потому что я совсем не выгляжу умнее. Агда чуть не забыл. Я спросил, когда я смогу вернуться в школу, в класс к мисс Кинниен. Он ответил, что я туда больше не пойду. Он сказал, что мисс Кинниен скоро будет приходить в больницу, чтобы учить меня отдельно. Я очень на нее обижался, что она не пришла навестить меня, когда мне сделали операцию. Но я ее люблю, и, может быть, мы опять подружимся. 29 мар. Я всю ночь не спал из-за этого психованного телевизора. Ну, как я могу заснуть, когда всю ночь мне в уши орут какие-то психованные слова? И эти дурацкие картинки. Жуть. Я ведь не понимаю, что там говорят, когда я не сплю. Как же я пойму это во сне? Доктор Штраус говорит, все в порядке. Он говорит, что мои мозги учатся, когда я сплю. И это мне поможет, когда мисс Кинниен начнет со мной уроки в больнице. Только я теперь знаю, что это не больница, а лаборатория. Я думаю, это все чепуха. Если можно поумнеть во сне, зачем люди ходят в школу? Я не думаю, что что-нибудь из этого получится. Я всегда смотрю позднюю и припозднюю программу по телевизору, и это совсем не сделало меня умнее. Может, нужно спать, когда ее смотришь? Девятый отчет о том, что случается. 3 апреля. Доктор Штраус показал мне, как сделать у телевизора звук потише. И теперь я могу спать. Я ничего не слышу. И я до сих пор не понимаю, что он там говорит. Иногда утром я снова включаю его, чтобы посмотреть, что я выучил, когда спал. И я думаю, что ничего. Мисс Кинейн говорит... Может, это на другом языке или еще что? Но почти всегда он похож на американский. Телевизор говорит так быстро, даже быстрее, чем мисс Голд, которая была моей учительницей в шестом классе. А я помню, как она говорила так быстро, что я не мог ничего понять. Я сказал доктору Штраусу, что хорошего стать умным во сне. Я хочу быть умным, когда я не сплю. Он говорит это одно и то же но голова у меня болит от вечеринки. Мои друзья с фабрики Джо Керп и Фрэнк Рейли пригласили меня пойти с ними в салон Макси, ну, что-нибудь выпить. Я не люблю выпивать, но они сказали, что нам будет очень весело. Я хорошо провел время. Джо Керп сказал, что я должен показать девушкам, как я на фабрике мою пол в уборной, и он принес мне тряпку. Я показал. И все засмеялись, когда я сказал, что мистер Донеган говорит, что я самый лучший уборщик из всех, кого он имел за все время. Потому что я люблю свою работу и хорошо с ней справляюсь. Никогда не опаздываю и не прогулял ни одного дня, только когда мне делали операцию. Я сказал, что мисс Кинниен всегда говорила, Чарли, гордись своей работой, потому что ты с ней хорошо справляешься. Все смеялись, нам было весело, и они дали мне много выпить. А Джо сказал, ну и тип этот Чарли, когда наклюкается. Я не знаю, что это значит, но они все меня любят, и нам весело. Я не могу дождаться, пока стану таким умным, как мои лучшие друзья Джо Керп и Фрэнк Рейли. Я не помню, как кончилась вечеринка, но мне кажется... Я вышел купить газету и кофе для Дзои Фрэнка, и когда я вернулся, там никого их не было. Я искал их везде допоздна, что потом я помню не так хорошо. Но мне кажется, я хотел спать или заболел. Какой-то добрый полицейский привел меня домой. Так говорит моя квартирная хозяйка миссис Флинн. Но у меня болит голова, и на ней большая шишка. И кругом синяки. Я думаю, может, я упал. Но Джо Керб говорит, это работа полицейского. Они иногда бьют пьяных. Я так не думаю. Мисс Кинен говорит, что полицейские должны помогать людям. А все-таки у меня очень болит голова. Все тело и меня тошнит. Я думаю, что я больше никогда не буду пить. 6 апреля. Я победил Элджернана. Я даже не знал, что я победил его, пока мне не сказал лаборант Берт. А во второй раз я проиграл, потому что я так волновался, что упал со стула, когда еще не кончилась игра. Но я победил его еще восемь раз. Должно быть, я становлюсь умным, если победил такую умную мышь, как Элджернан. Но я не чувствую себя умнее. Я хотел еще соревноваться с Элджернаном, но Берт сказал, на один день хватит. Мне разрешили его минутку подержать. Он не такой уж плохой. Он мягкий, как ватный шарик. Он моргает, и когда открывает глаза, они черные, а по краям розовые. Я сказал, что могу покормить его, потому что мне было неприятно, что я победил его, а я хочу быть добрым и со всеми дружить. Но Берт сказал нельзя. Элджернан совсем особенная мышь, с такой же операцией, как у меня, и он первый из всех животных так долго остался умным. Он сказал, Элджернан такой умный, что каждый день должен решать задачу, чтобы получить еду. Это вроде замка на двери, которые меняют, когда он заходит внутрь, чтобы поесть. Поэтому он каждый раз должен выучить что-нибудь новое, чтобы получить свою еду. Мне стало его жалко, потому что если он не сможет учиться, он будет голодным. Я думаю, это неправильно, заставлять кого-нибудь проходить испытания за еду. Как бы это понравилось доктору Немюру, если бы он должен был проходить испытания каждый раз, когда ему захочет кушать. Я думаю, что мы с Элджернаном будем друзьями. 9 апреля Сегодня, после работы в лаборатории, была мисс Кинэн. Она вроде была рада меня видеть, но как будто чего-то боялась. Я сказал ей, «Мисс Кинэн, не волнуйтесь, я еще не умный», и она рассмеялась. Она сказала, «Я верю в тебя, Чарли, как ты изо всех сил старался читать и писать лучше всех других. Сперва ты будешь заниматься понемножку, и ты сделаешь кое-что для науки». Мы читаем очень трудную книжку. Я никогда раньше не читал такой трудной книжки. Она называется «Робинзон Круза, об одном человеке, который попадает на необитаемый остров. Он умный и придумывает разные штуки, чтобы иметь дом и еду, и он хорошо плавает. Только мне его жалко, потому что он совсем один и у него нет друзей. Но мне кажется... На острове живет кто-то еще, потому что там есть картинка, как он со своим смешным зонтиком смотрит на следы ног. Я надеюсь, у него будет друг, и он будет не одиноким. 10 апреля. Мисс Кинеен учит меня писать лучше. Она говорит, посмотри на слово, закрой глаза и повторяй его много-много раз, пока не запомнишь. Мне очень трудно со словом «кажется», которые говорят «кажется», и со словом «сегодня», которые говорят «сегодня».